Хеллидон вернулся в казарму часа за два до рассвета. Ланиста пришел в отчаянии, боялся, что тот вообще забудет про арену. Рассказывал секретарь, довольный своим расследованием. И это еще не все. — Я поинтересовался, где в тот день сидели в амфитеатре Маврик с сестрой? — Вовсе не на трибуне со всей знатью, а как раз у самого выхода гладиаторов. — Отлично, Кастер! — порадовался Аврелий. — Это многое объясняет. Один из них вполне мог пойти к Хелидону перед сражением и дать ему что-то, — предположил он. — Ты весьма прозорлив, хозяин. — И всё же, — возразил Кастер сделанным сожалением. — И все же, — повторил сенатор. Брат и сестра прибыли со свитой человек в двадцать. И все они готовы поклясться, что ни Маврик, ни Сергия не покидали своих мест все время, пока длились бои. Но с тех пор, как существует этот мир, свидетелей всегда можно купить, заметил Аврелий, еще питая слабую надежду. Рядом находились сотни зрителей хозяин. Вряд ли возможно не только подкупить их всех, но хотя бы даже попытаться вовлечь в эту историю, разочаровал Аврелия Александриец. «Ты прав, кастр, согласился сенатор. «Это оказалась глупая идея». Но я еще не закончил хозяин. Похоже, видели какую-то женщину в казарме как раз в ту ночь, когда умер Турий. Ее лицо было скрыто покрывалом, и часовые не узнали ее. И, по правде говоря, не очень-то и собирались задержать в соответствии с негласными правилами. Такое ведь не первый раз случается, когда знатная дама ночью навещает какого-нибудь красавца-гладиатора. Покрывало, наверное, чтобы специально скрыть лицо, которого никто не должен видеть. Разволновавшись, Аврелий даже привстал. Возможно, из разговора с Турием Загадочная Матрона узнала, что Ритиарию что-то известно об убийстве Хеллидона. Может, этот дурак даже решился шантажировать ее. И наутро вот он, убит в своей комнате, — обрадовался сенатор, что угадал, как все случилось. — Блестящее умозаключение, хозяин, — заметил секретарь. И, помолчав немного, откашлившись, продолжал. Есть только одна небольшая неувязка. — Что еще? — огорчился хозяин. Незнакомка вошла в комнату гелиодора сицилийского гладиатора, а не в комнату Турия. Не без коварного удовлетворения сообщил Кастер, окончательно приведя сенатора в смятение. — Вот как? — только и мог произнести он. — Но, выходит, ты ничего и не выяснил. «Как ничего!» — возмутился и обиделся вольноотпущенник. «Я трудился для тебя как мул, расчищая дорогу для расследования от множества препятствий, напрасных отклонений и ложных путей. Кстати, вот список расходов!» — продолжал он уже не так высокомерно и быстро спрятав в карман вознаграждение. Исчез прежде, чем хозяин смог проверить счет. Аврелий опустился на мраморную скамью в перистыле и взял том Помпония, чтобы сравнить его с географией Страбона. Как же велик мир и как мало еще известно о нем. Неизведанные земли, дикие народы, мифические животные, смертельные зелья, которые варвары-скифы получали из яда змеи, а кельты из лесных растений или ужасный яд кавказских сванов, который, как говорят, убивает, стоит лишь понюхать его. Задумавшись, сенатор оторвал взгляд от свитка и посмотрел на клумбу, где выращивал различные экзотические растения, привезенные ему из разных концов империи. В мраморной ванне распустился египетский папирус. Рядом рос изящный цветок лотоса, приводивший к потере памяти — А небольшая заросль восточного тростника, поднявшегося едва ли не выше колоннады, окружила бронзовые статуи Фортуны и красивого Купидона.